Глава сорок Адам закончил работу рано и поехал к новому стадиону с искусственным покрытием у Седорфилдской старшей школы. Шла тренировка юношеской команды по лакроссу. Оставив машину в отдалении, чтобы не бросалась в глаза, Адам из-за открытой трибуны следил за Томасом. Раньше он никогда этого не делал, Не наблюдал за тренировками и сейчас. Наверное, не объяснил бы, зачем он здесь. Просто захотел посмотреть на сына. Только и всего. Адам вспомнил слова, сказанные Трипом Эвансом в холле Американского легиона в тот вечер, когда начались все беды. Он считал, что жители таких городков неописуемо счастливы. «Мы, понимаешь ли, проживаем мечту». Конечно, Трип был прав, но примечательна людская склонность описывать свой личный рай как мечту. Мечта — вещь хрупкая и недолговечная. Однажды вы просыпаетесь и обнаруживаете, что мечта исчезла. Вы ощутите утрату, всполошитесь и совершите тщетную попытку ухватиться за остатки былого, рассеивающиеся как дым. Но все бесполезно. Мечта растворилась, ушла навсегда. И пока Адам стоял за трибуной и наблюдал, как сын играет в любимую игру, его не покидала мысль, что после визита незнакомца все они находятся на грани пробуждения. Тренер дал свисток и скомандовал опуститься на колено. Это было исполнено. Через несколько минут ребята сняли шлемы и устало поплелись в раздевалку. Адам вышел из-за трибуны. Увидев его, Томас остановился. «Папа!» «Все в порядке», — сказал Адам. Потом сообразил, ведь его можно понять неправильно, в том смысле, что корень вернулась и добавил «ничего нового». «Зачем ты здесь?» «Рано закончил работу и решил подвести тебя домой. Мне нужно в душ. Ничего, я подожду». Томас кивнул и пошел в раздевалку. Адам проверил, где Райан. Сразу после школы тот отправился домой к Максу. Адам послал сыну смс с вопросом, готов ли тот избавить своего старика от необходимости еще раз покидать дом и поедет ли домой, когда Томас управится». Райан ответил «НП», и Адаму пришлось напрячь мозги, но все же он догадался – нет проблем. Через десять минут они уже сидели в машине, и Томас спросил, чего хотела полиция. «Сейчас мне довольно трудно объяснить», – ответил Адам. «Я это говорю не для того, чтобы оградить тебя от неприятных вестей, просто пока тебе придется довериться мне». А я сам разберусь. «Это как-то связано с мамой?» «Я не знаю». Томас не настаивал на продолжении. Они забрали Райана. Тот сел на заднее сиденье и осведомился. «Фу, гадость! Чем это пахнет?» «Это мое снаряжение для лакросса», — ответил Томас. «Мерзость!» «Согласен», — поддержал Адам, опуская стекла в окнах. «Как в школе?» «Хорошо», — сказал Райан. «Потом, есть что-нибудь от мамы?» «Пока нет». Адам раздумывал, не добавить ли еще пару слов, и решил, немного правды не повредит. А может, даже утешит сына. Хорошая новость в том, что теперь к делу привлечена полиция. «Что?» «Они тоже будут искать маму». «Полиция?» удивился Райан. «Зачем?» Адам слегка пожал плечами. «Томас сказал вчера вечером, что это на нее не похоже. Вот они и помогут нам найти ее». У мальчишек, Адам знал, будут еще вопросы. Но как только машина свернула на их улицу, Райан воскликнул. «Эй, кто это там?» На крыльце сидела Джоанна Гриффин. Когда Адам был уже на подъездной дорожке, она встала, одернула казенно-зеленый пиджак, улыбнулась и помахала рукой, как соседка, заскочившая позаимствовать сахарку. Адам остановил машину, а Джоанна тем временем, не переставая улыбаться, шла к ним прогулочным шагом, как будто ничем не угрожая. «Привет, ребята!» — крикнула Джоанна. «Все вышли». Мальчики смотрели на гостю настороженно. «Я Джоана, представилась дама в зеленом и пожала им руки. Томас и Райан вопрошающе уставились на отца. «Она офицер полиции», — объяснил тот. «Ну что вы, я здесь неофициально», — вмешалась Джоана. «В Бичвуде богая, меня называют «Шеф Гриффин», «Но тут я вне своей юрисдикции, так что просто Джоана. «Рада с вами познакомиться, ребята». Она улыбнулась шире. «Но Адам-то знал это показное. Дети, вероятно, тоже догадывались». «Не возражаете, если я зайду?» спросила она Адама. «Ладно». Томас открыл заднюю дверцу и вытащил свою спортивную сумку. Райан всунул руки под лямки неаккуратно набитого учебниками рюкзака. Они пошли к дому. Джоана отстала, и Адам задержался вместе с ней. Когда дети удалились настолько, что не могли их услышать, он спросил, «Зачем вы приехали?» «Мы нашли машину вашей жены».